Издательский дом Городец. Лиза Марклунд Стормберги. Это повествование берет свое начало в ту пору, когда на севере Швеции еще паслись последние дикие северные олени и вольно текли реки. Шел на нерест лосось, сосны тянулись к низкому небу, а воды струились как со времен сотворения мира. Здесь-то и обосновались переселенцы. Они срубили себе дома по обе стороны залива Лонгвикен, узкой ложбины к западу от реки Луэльф, глубоко врезавшийся в материк севернее Стентреска. Искрящийся мир, прекрасный своей особой красотой, суровый, как промерзлая земля. Гора, возвышавшаяся над ними, не слишком высокая и не слишком плоская, тянулась между небом, рекой и болотом. На местном диалекте самского языка ее название состояло из двух слов даке и «Вааре» — «гора» и «ненасти». По-шведски она называлась «Стромбергет». «Стромбергет» — со шведского, буквально «штормовая гора». Это место и вправду нельзя было назвать гостеприимным. Среди хвойных лесов и голых вершин, россыпи камней, карликовые березки — Спотыкались огорные ручьи и частично выветрившиеся обрывы, образуя труднопроходимый ландшафт. Обе семьи утверждали, что они обосновались здесь первыми. Лонгстрёмы пришли с востока, с рудников, этакие работяги-шахтеры. Стромберги, использовавшие фамилию как доказательство в свою пользу, были с побережья. Ссылаясь на своих предков купцов и сборщиков налогов, представителей королевской власти в этих краях, Они настаивали на своем первенстве. Аргументы их, возможно, и основывались на исторической правде, но в данном случае не имели значения. По крайней мере, так рассуждали лонгстрёмы. Более ста лет просуществовала деревня Лонгвикен со своими жилыми домами и пристройками, хлевами и амбарами, распрями, браками и родами. Никто из обитателей Лонгвикина не осознавал, как изолированно они жили, пока не проложили дорогу. А когда государственная компания Ватенфаль решила в двух километрах ниже по течению построить крупнейшую гидроэлектростанцию в Европе, оказалось, что дни деревни сочтены. Даже вершины сосен уйдут под воду. Ради энергетического будущего Швеции деревню Лонгвикен придется затопить. Именно там и берет начало наше повествование — до того, как произошли убийства и ограбления в Калтисе, до того, как сгустились тайны и ложь длиной в целую жизнь. Как бродят тени на дне запруды, так и эта история выросла из осадка, оставшегося от прошлых событий. Стентреск. Канун Мидсомара. 2021 года. Пропавшая жена викинга Стормберга всплыла из болота Кальмюрин во время исполнения песенки про лягушечек. Вернее, уточним, именно тогда пришло известие. Ее нашел собиратель ягод. Она лежала недалеко от того места, где провалилась в трясину в конце лета ровно 30 годами ранее, у северо-западной оконечности болота. Новость пронеслась волной среди людей, собравшихся вокруг украшенного венками шеста на лугу, а духовой оркестр замолк, прервав песню на полуслове. Викинг, только что похоронивший маму и прошедший адское лечение рака, воспринял известие со спокойным скепсисом. Наученный горьким опытом, он спросил, «Это точно человек, а не лось или что-нибудь еще?» Коллега Роланд Ларсон прищурился в сторону горы Стормбергет. «Судя по всему, там череп. Я поеду следом за вами» сказал Викинг. Он только что пришел на праздник. Формально шеф местной полиции все еще находился на больничном, то есть не при исполнении служебных обязанностей. Несколько бывших сослуживец мамы, Карин, подошли к нему выразить соболезнования. Поначалу он подумал, что речь идет о только что обнаруженном теле жены, но они имели в виду Карин. В свое время его мать была заместителем начальника социального отдела муниципалитета. За несколько дней до первой прививки от ковида она заразилась вирусом и умерла. Неуклюже поблагодарив, викинг представил им Алису, свою новую подругу. «А теперь их Елену наконец нашли», сказал какой-то мужчина, блестящими глазами разглядывая Алису. «Какое облегчение должно быть! Наконец попрощаться!» «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» шепнула Алиса, когда они остались одни. «Мне уехать обратно в Лулио?» «Нет», — ответил викинг. «Поезжай домой, в нашу квартиру». «Уверен? Люди не сочтут это странным». Он вопросительно уставился на нее. «Ну что я буду сидеть одна в твоей квартире? Может быть, ты должен оплакать жену в одиночестве?» «Тогда пусть звонит куда надо и жалуется». Алиса ушла, не оборачиваясь. Викинг направился к парковке за полицейским участком, отпер дверь своей Вольво и залез внутрь. Сидел и смотрел на облака, стремительно летевшие по небу за башенкой церкви. Похоже, будет дождь. Во рту у него пересохло. Побочный эффект облучения. Слюнные железы выжжены. Ему рекомендовали жевательную резинку. и он терпеть не мог. Сидел и ломал голову, кто же это мог всплыть. Глядя в зеркало заднего вида, отметил, как коллеги вышли на парковку и сели в патрульную машину. Нажал на кнопку панели, запустив двигатель. В одном он был уверен на процентов. Там на болоте лежит нехелена. Вслед за патрульной машиной выехал на трассу 374 мимо Полберга и далее на территорию ракетной базы. Ехал по извилистым лесным дорожкам, начисто лишенным всяких обозначений. Наконец припарковался на площадке рядом с выцветшей табличкой из прошлого. A restricted area. Entry prohibited for aliens. Spergbed. Tutrit für Auslande verboden. Zone prohibit. Access introduced introduced. Suje leto. Zapretna zona. Doštup inostrancam vzprešen. Zboršik jahod okazal se za 40, s большой borodou i binokljem na životu. Он поднял руку в качестве приветствия, представился Людвигом. Роланд Ларсон записал его личные данные. «Так, скажи мне, Людвиг, — начал викинг, — какие-то ягоды ты собираешь на болоте в июне месяце?» С неуверенной улыбкой Людвиг показал содержимое кармана куртки. Там лежали птичьи яйца. «Овсянка Ремис, ответил он, — редкая птица, но не под угрозой уничтожения. Так что я не совершил никакого преступления». Викинг посмотрел на крошечные яйца, белые с коричневыми крапинками. «Овсянка высиживает птенцов в мае», — сказал он. «Это пеночка». Похититель яиц, явно довольно неопытный, выглядел совершенно убитым. Пеночка-весничка, самая распространенная в Швеции птица. «Ты можешь показать нам место находки?» — спросила Фатима Аль-Азиз, стажёр из Ретвика которая по окончании стажировки осталась работать в участке. Аккуратно ступая, они гуськом вышли на болото. Похититель яиц первым, викинг замыкающим. Идти было недалеко, менее 100 метров. «Сквозь труп что-то проросло», — сказал похититель яиц, указывая рукой. Да, перед ними явно лежал человек, вернее, человеческие останки. Череп и грудная клетка, ноги и руки. Тело плавало в черной воде в шаге от полосы кочек, Окруженная скромной болотной растительностью. Вереск, шейхцерия болотная, кустики клюквы, а в зарослях багульника Викинг заметил остатки птичьего гнезда. Зачем взрослому мужчине горсть яиц пеночки? Спасибо, сказал Роланд Ларсон, похитителю яиц. Мы заберем его отсюда. Вы можете ехать домой. Мужчина не сделал ни малейшей попытки сдвинуться с места. Стоял с любопытством, уставившись на останки. «Мы просим вас уйти прямо сейчас», — сказала Фатима аль азис указывая рукой в сторону площадки, где стояли машины. Похититель яиц что-то пробурчал себе под нос и поплелся прочь. «Скелет действительно может всплыть?» — Вполголоса спросила Фатима. «Закон Архимеда», — ответил Роланд Ларсон. «Зависит от плотности воды. Яйцо в воде тонет, но если добавить соды, то оно всплывает». Если в болотной воде достаточно грязи, всплывает все что угодно». Вооружившись складной линейкой, он присел рядом с останками. «Метр восемьдесят», — проговорил он, складывая инструмент. «Какого роста была Хелена?» «Метр шестьдесят восемь», — ответил викинг. «Метр восемьдесят — среднестатистический рост шведского мужчины», — сказала Фатима. «Но женщин такого роста немного». «Стала быть, велика вероятность, что перед ними мужчина». «Что это торчит из грудной клетки?» — спросил викинг, подошел ближе и встал рядом с коллегой. Скелет потемнел, зарос мхом и водорослями. Надежно скрепленный мощными сухожилиями, он казался сохранным, за исключением нескольких пальцев на руках и ногах и отверстия в левой части грудной клетки. Некоторых ребер не хватало. Рядом с позвоночником торчал гнилой ствол дерева или какой-то деревянный предмет. «Палка?» предположила Фатима аль -Азиз. «Или дерево? Проросло сквозь труп?» «Скорее кол», — сказал Роланд Ларсон. «Похоже, изначально он был намного толще». Некоторое время они стояли в ряд, разглядывая тело, поросшие мхом глазницы, костяшки пальцев ног, указывающие в небо. Потом Роланд Ларсон натянул перчатку, снова присел на корточки и потянулся к деревяшке, торчавшей из мертвого тела. Правая нога соскользнула, он плюхнулся в воду. Викинг и Фатима схватили его за обе руки и вытащили на твердую почву. Он промок по грудь. Скелет тихо покачивался на волнах. В руке у Роланда остались деревянные щепки. Они рассыпались у него в пальцах. Он оглядел лежавший в воде труп. «В груди у него был воткнут кол», — сказал Роланд. «Этот кол и удерживал его под водой». Они уставились на отверстие, где когда-то было сердце. «Теперь кол сгнил, и тело всплыло», — добавил викинг. «Ветер крепчал, рвал пушицу, гнул кривые сосны. Небо потемнело». «Вбит в землю колом, как вампир», — проговорила Фатима. «Средневековье?» «Может быть», — ответил викинг. «Но сомнительно. Здесь очень влажно, скорее озеро, чем болото. Деревянный кол не продержался бы в воде несколько сотен лет. Мужик всплыл бы гораздо раньше». На голову ему пали первые капли дождя, тяжелые и теплые. «Надо поставить ограждение и постараться достать его целиком, если это возможно», — сказал Роланд. «А мне надо переодеться в сухое». «Как у тебя, викинг? Когда заканчивается твой больничный?» Викинг поднял лицо вверх, подставив его дождю. «Может статься, что никогда», — ответил он. Дождь усилился, но, по крайней мере, не стемнело окончательно. В канун мидсомора в Стентреске, дневной свет обычно серел ближе к полуночи, но сумерки так и не наступали. Солнце не пряталось за горизонт. Отдохнув пару часов на гребне гор, оно снова медленно вскарабкивалось на небо. Не поднимаясь особо высоко, проползало по широкой дуге по всему горизонту и снова возвращалось на вершины гор. По дороге в Стентреск викинг включил радио в машине. Молодые голоса сменялись, обсуждая подкасты, бойфрендов и утреннюю радиопрограмму. Он выключил. По-прежнему лил дождь. С колес летела грязная вода, один из дворников скрипел. Некоторое время викинг размышлял, не положить ли в рот жвачку, но не стал. Припарковавшись у дома в Кварндамсвеген, он достал телефон и обнаружил несколько сообщений от администратора участка. Звонили с радио из местных газет, просили комментариев. Ничего удивительного. После ограбления в Калтисе, исчезновение Хелены было самым громким и загадочным событием в жизни города. Он написал в ответ сообщение, что ему нечего сказать. Поднялся в квартиру на третьем этаже, которая когда-то принадлежала им обоим, ему и Хелене. Пожалуй, даже в большей степени ей, ведь это она настояла, чтобы они переехали в его родной город. Сейчас он знал, почему. К северу от Стентреска располагалась крупнейшая в Европе база для испытаний оружия массового уничтожения, а Хелена Исаксон вовсе не была дочерью дипломата. Она была советской разведчицей, и ей был дан приказ от руководства получить доступ к результатам испытаний. Викинг и их двое детей, Маркус и Эллен, стали заложниками, ради которых Хелена делала все, что велело ей ГРУ. После падения железного занавеса Ее без всякого предупреждения забрали и увезли обратно в Москву, а потом перевели в США. Для викинга, как и для всех остальных, она утонула в болоте Кальмюрин. Когда же в начале нулевых ее советский супруг умер, ее перевели в штаб ГРУ в Москве в звании полковника и сделали сотрудницей второго отдела, поручив ей сбор информации из открытых источников. Когда ГРУ, несмотря на ее полную лояльность в течение всех этих лет приняло решение ликвидировать ее сына Маркуса, она стала перебежчицей. Инсценировав собственную смерть, она приехала на берег Финского залива, откуда ее забрали представители шведской разведки. Им она сдала всю российскую сеть. В благодарность за сотрудничество ей обеспечили давно существующую идентичность Алисы Эриксон и знаки в окрестностях Стокгольма. Сделав пластическую операцию, она остригла и перекрасила волосы, стала носить коричневые линзы. В преддверии предполагаемого экономического чуда в Норботане Алиса переехала в Лулео. Они с викингом познакомились в Тиндере. Неудобная, но необходимая многоходовка. Викингу пришлось сходить на пару других свиданий, прежде чем ему разрешили встретиться с Алисой. Что будет, если русские прознают о том, что она жива? Об этом он не хотел даже думать. Рядом с ней у него по-прежнему голова шла кругом. Открыв дверь квартиры, он снял ботинки и поставил рядом с ее обувью. «Проголодался? Могу сварить макароны». Она стояла в дверях кухни, лишь силуэт в потоке тусклого света, падающего из окна. Хорошей поварихой она никогда не была. Викинг подошел к ней, прижал к себе. Не исчезает. Настоящее. Он поцеловал ее легким сухим поцелуем. Спасибо, не надо. Потом сделаю бутерброд. Дай знать, если передумаешь. Он вошел в гостиную, усталый и разбитый после событий на болоте, тяжело опустился на диван, снял платок, который носил, защищая горло от солнечных лучей, засунул в рот жвачку с фруктовым вкусом. Зимой, когда лечение рака шло к концу и в полной мере проявились все побочные эффекты, ему всерьез казалось, что он вот-вот умрет. В голове не укладывалось что можно так отвратительно себя чувствовать и оставаться в живых. Однако он выжил. А потом появилась она. Он услышал, как она гремит посудой в кухне. Вынул изо рта жевательную резинку, завернул в обертку и выкинул. «Хелена!» — крикнул он. «Хорошо, я могу немного поесть». Минуту спустя она вошла с двумя дымящимися тарелками спагетти, пахнущих маслом и соевым соусом. «Алиса!» — поправила она. Это важно. Викинг накрутил спагетти на вилку. Сыр и масло растаяли, смешавшись с соевым соусом и превратились в коричневую жижу. «У тебя бывает, что ты не помнишь, кто ты?» Она проживала еду и проглотила. «Сейчас уже нет», — ответила она и положила в рот очередную порцию. «Скажи, что ты почувствовала, когда увидела Маркуса?» Она отвела взгляд на книжную полку, опустив вилку в тарелку. Долго сидела, глядя куда-то невидящим взглядом. До того, как отправиться на праздник, они впервые побывали дома у Маркуса и Юсифин. Маркус отнесся к ней довольно радушно. Просто женщина, которую папа нашел в Тиндере, почему его это должно волновать. Он знал, что викинг общался и с другими женщинами, с акушеркой из Будена и архитектором из Питео по имени Сесилия. Жена Маркуса Юсифин изо всех сил старалась быть сердечной. Дети смутились, но отнеслись к гости с интересом, показывали ей свои рисунки и игрушки. Очень странное чувство, произнесла Хелена. Ощущение нереальности. Все эти годы отчаянной тоски по маленькому ребенку, а он уже взрослый мужчина, отец двоих детей, добрый, заботливый, умный, с чувством собственного достоинства. Она подняла глаза на викинга и осторожно улыбнулась. У тебя все отлично получилось. Ты не думаешь? что мы должны им рассказать, кто ты такая». Она покачала головой и снова стала накручивать на вилку спагетти. «Это слишком опасно. Из-за того, что твое бывшее начальство может их убить? Не слишком ли это надумано?» Она покосилась на него, пожала плечами, словно извиняясь. Однако он не отставал. «Как, черт побери, ты угодила во всю эту переделку?» «В переделку?» «Стала шпионкой». «Ты доел?» Не дожидаясь ответа, она взяла его тарелку и отнесла в кухню. Звякнула посуда в посудомойке, потом раздалось мерное гудение. Вернувшись назад, Хелена села рядом с викингом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, положив руку ему на плечо рядом с шеей. Кожа на горле, только что восстановившаяся после облучения, по-прежнему была тонкая, розовая и глянцевая. Убрав ладонь Хелены, он притянул жену к себе. «А ты?» — спросил он. Она закрыла глаза. «Как ты думаешь, Маркусу и Эллин покажется очень странным, если я приду на похороны Карен?» Он прижал ее крепче. «Мне плевать. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Думаешь, она бы меня узнала?» Викинг разжал руки. «Скорее всего, да. Все остальные, кто был тогда, уже умерли или разъехались. Ларс Ивар Пеккери, напарник Густава, с которым викинг проработал несколько лет, умер много лет назад. Керстин, владелица пансионата и начальница Хелены, умерла через год после ее исчезновения. Другие перебрались на юг. Оставалась еще Карина бюрстранд с которой Хелена более всего общалась в годы жизни в Стентреске. Та работала администратором в полицейском участке. В последние годы Карина стала проявлять политическую активность, вступила в партию «Шведские демократы», И так преисполнилась миссия спасти истинную шведскость, что заблудилась в собственной заднице, как говорила другая, их старинная приятельница, Гитте Ланден, труженица. Во время праздника Алиса и Карина на ходу поздоровались, но викинг не заметил в поведении Карины ничего иного, кроме ее обычной неприязненности. Другим фактором риска оставалась Сиф юхансон лучшая подруга мамы Карин еще с молодости. В последнее время она с трудом передвигалась и на праздник не пришла. Викинг не мог с точностью сказать, насколько у нее ясная голова, но считал ее потенциально опасной. Её дочь Сусана, ныне вдова, перебралась в Стентреск на более или менее постоянной основе. Они с Хеленой когда-то ходили вместе на аэробику, но тут викинг ничего не опасался. Сусана, ныне именовавшая себя журналисткой-фрилансером, и никем не интересовалась, кроме самой себя. Зато Хелену мог бы узнать Свен, брат викинга. Он страдал синдромом ломкой X-хромосомы и жил в доме группового проживания Витцеле. Хотя он и не мог сам себя обслуживать, но был внимателен к деталям и, к тому же, очень любил Хелену. Мысль о том, что кто-то ее узнает, вызывала у викинга смешанные чувства. И радостное возбуждение, и ужас. Воскреснуть из мёртвых, чтобы все об этом узнали, в этом было нечто неудержимо привлекательное. Словно по мановению волшебной палочки на небе высыпали бы звезды, жизнь превратилась бы в прогулку по радуге, все запели бы стройным хором. И тут же накатывал страх. А вдруг она растает и исчезнет? Вдруг все это ему только приснилось? «Свен придет на похороны?» — спросила восставшая из мертвых. «Я поговорил заведующий Она считает, что это лишнее. Для него это слишком большая нагрузка». Мы попрощаемся с мамой накануне в часовне, только он и я. Викинг вынужден был признать это решение логичным, однако испытывал разочарование. Ему хотелось, чтобы Свен встретился с Алисой. Хотя такую встречу, пожалуй, стоило устроить в более уединенном месте, чем на похоронах. Алиса поднялась с дивана и снова ушла в кухню. Викинг слышал, как она включает кран и достает что-то из кухонного шкафа. Она вернулась со стаканом воды и яблоком. «Их я купила в Олэнсе, когда ждала Маркуса», — сказала она, поднимая стакан. «Все сохранились, кроме двух. Как тебе это удалось?» Он опустил глаза. «Да, чем он занимался все это время?» «Просто жил». Снова усевшись рядом с ним на диван, она поставила стакан с водой на журнальный столик, откусила яблоко и вытащила из заднего кармана телефон. «Давай посмотрим, что там пишут по поводу находки на болоте», — сказала она, жуя яблоко внимательно прочла пару газетных сайтов Нашли вероятно мою жену спросил викинг Она кивнула Да да Хелена Стормберг утонула в болоте в августе 1990 года Это мужчина сказал викинг и он не утонул Хелена подняла на него глаза Его приколотили к дну болота Дерево сгнило и скелет всплыл Приколотили Забили кол в сердце Как того мужика «Из Бокстена?» «Какого мужика?» — переспросил викинг. Хелена быстро вбила что-то в маленький дисплей телефона, внимательно прочла, не переставая жевать. «Трупы в болоте встречаются весьма часто», — сказала она, не отрывая глаз от экрана. «По всей Северной Европе в больших количествах. Их найдено несколько сотен, большинство из Железного века. Человеческие жертвоприношения. Хотя тот мужик, которого нашли на болоте у Бокстена неподалеку от Варберги, с ним все иначе». Он из Средневековья, загнан в болото тремя кольями. Дубовый кол в сердце — два других березовых». Она замолкла, продолжая читать, перелистывая экран вверх и вниз. «Человек из Бокстона. Кажется, викинг где-то слышал это выражение». «Как он туда попал?» — спросил викинг. Пару минут Алиса читала молча. Викинг снова положил в рот жевательную резинку. «Считается, что его убили», — ответила Алиса. На него напали спереди, нанеся сильный удар в подбородок, второй — в правое ухо, так что он упал на землю, а затем добили ударом по затылку. Прибивание трупа Колом связано с верой в призраков, так что убийца пригвоздил его к болоту, чтоб тот ему не являлся. К тому же очень удобно, когда не хочешь, чтобы тело обнаружили. О мотивах что-нибудь говорится? Разумеется, пишут, что он приезжал в халанд чтобы взыскать налоги или же конфисковать землю. «Очень интересно», — откликнулся викинг. «А откуда это известно?» «Подожди, сейчас». Она прочла еще несколько строк. Он был изящного телосложения, привык к верховой езде, не занимался тяжелым физическим трудом. У него наблюдались первые признаки ревматической болезни, характерной для людей высшего сословия, ведущих сидячий образ жизни. Предполагают, что он жил в XIV веке и служил чиновником при каком-то могучем правителе. В Халанде в те времена проживали только крестьяне, так что он был кем-то вроде сборщика налогов или же судебным исполнителем. Таково. Авторитетное мнение ученых из Википедии. Алиса улыбнулась и кивнула на дисплей. Дубовый кол, который забили ему в сердце, был частью средневековой конструкции, удерживавшей солому на скате крыши. Вера в магическую силу болота существовала чуть ли не до середины XIX века. Он поцеловал ее. Забыв о жевательной резинке во рту, почувствовал, как она отвечает ему. Удивительно, как руки и язык сохранили память о ее теле. Ощущения были в точности те же, что и тогда. Тот же запах, то же дыхание, касавшееся его лица, когда они занимались любовью. Ее звуки, ее мощь, ее суть осталась неизменной. Исчезли силиконовые груди, но это он воспринял с облегчением. Они его всегда смущали. Словно бы между ними двумя закрадывался кто-то посторонний. Болью отзывались пустые годы. Раны зажили, но шрамы на душе остались. В постели она никогда не притворялась. Так она говорила, и он ей верил. Но его немного смущало осознание того, кто она. Ее происхождение, ее воинское звание придавали ей новые грани, которые он не мог игнорировать. Строго говоря, он совершенно не знает, кто она на что способно. А ему хотелось лишь одного — чтобы все стало как раньше. Викинг ненавидел похороны. Не знал, что делать со своим горем. При виде гроба перед алтарем у него сдавила грудь, возникло чувство, что он падает, летит в пропасть, пытаясь за что-то зацепиться в безвоздушном пространстве, издавая беззвучный крик. До сих пор ему никогда не приходилось самому кого-либо хоронить. Похоронами папы и других родственников занималась мама, а Хелену не нашли, так что похорон не было. Но на этот раз ему этого не избежать. Ему и никому другому придется позаботиться о том, чтобы проводить маму Карен в последний путь. Маркус настоял, что будет помогать ему в подготовке, от чего вышло еще хуже. Похоронное бюро, в которое они обратились, рекламировало себя как «маленькое бюро с большим сердцем», чуткое и гибкое. Викинг и Маркус встретились на улице перед их офисом. «Бабушка точно знала, чего хочет», — сказал Маркус, неуклюже обняв его в знак приветствия. «Тебе надо только отдать им бумаги из ее заветной шкатулки». Несколькими годами ранее перед операцией по установке кардиостимулятора Карин навела порядок в своем имуществе, отсортировав ненужные вещи. Все важные бумаги она собрала в коробку, которая стояла на верхней полке шкафа в бывшей комнате викинга в родительском доме. Там лежал и подробный план самой церемонии. Викинг сделал глубокий вдох. «Боже, милостивый, только передать бумаги. Хватит психовать». Церемонимейстер, приятная и безупречно одетая женщина лет сорока, высказала свое восхищение, получив инструкции Карен «Образцовый случай, когда все прописано». Церковь, цветы, псалмы, надгробие, поминки. Все вопросы они быстро решили определили дату похорон. Осталось только решить, как хоронить. Она хотела, чтобы ее кремировали, сказал викинг женщине-церемонимейстеру. Так что нам надо выбрать урну. Маркус уставился на него с удивлением. Кремировали? Но почему? Викинг посмотрел в окно. Снаружи собирался дождь. Она так хотела. Я не знаю, почему и просила не предавать ее земле. «Ты о чем? Еще больше удивился Маркус. «Ясное дело, ее надо предать земле. Она будет лежать рядом с дедушкой, на камне уже сделана надпись». У викинга голова пошла кругом. Ему пришлось присесть рядом с выбранным дубовым гробом. «Я не знаю, почему она так хотела», — ответил он. «Она ничего об этом не рассказывала. Тут очень кстати пришлась чуткость, обозначенная в рекламе бюро. «Нет нужды решать это прямо сейчас», — сказала приятная женщина. «Спешки нет. Давайте позаботимся о том, чтобы достойно проводить Карин в последний путь». Викинг закрыл лицо руками. Он сказал чистую правду. Он действительно не знал, с чем было связано решение мамы, почему она не желала покоиться рядом с мужем, что бы там ни было написано на надгробье.